Часть вторая. Сельва. 1. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Мы потеряны в лесном океане. Этого не может быть. Не может быть столько деревьев вообще и на квадратный километр в частности. Очень смутно помнится, что где-то все же существует цивилизация. В то, что где-то существует хоть один квадратный метр земли без растительности, не верится вообще. Уже дважды приходилось пробиваться через абсолютно непроходимую территорию. Рубщики мачеты впереди сменялись через каждые 10 минут. Честно говоря, некоторые подозревали, что отряд заблудился. Читалось на лицах. Компас. Он, конечно, что-то показывает, но, господи, выдувальщик сферы мира. Только микроскопически тонкий слой лобного участка коры под черепом. Да еще долгая дрессировка нейронов образованием и культурой заставляет до сей поры верить в эту неяркую стеклянную погремушку. Тотем, полученный когда-то от цивилизации. Вера и в компас, и в цивилизацию, как таковую, испаряется с каждым пройденным километром. Если мы, конечно, их проходим, а не кружим в неком небольшом, конечной длительности анклаве. Почему, собственно, нет? Черт знает, за какое время в этих тропиках джунгли залечивают сами себя. Уж за сутки-то точно вполне справляются. И тогда мы вполне способны нарезать тут круголя до схлопывания сферы мира. Что самое интересное, из-за полога растительности мы даже не увидим, как оно началось. Ладно, компас, он компас и есть, всего лишь прибор. Он показывает направление, идти в этом направлении ему не надо, его донесут. Если не донесут, ему все по барабану. Будет пялить стрелку на север по-прежнему. Есть вопрос более общего плана. Куда мы идем? Под куда вообще-то подразумевается зачем? Где-то и когда-то в непредставимо далекой сказочной аудитории все представлялось понятным, ясным. О, и карта имеется. Однако, то ли на расстеленную карту раньше не сваливались древесные жуки росточком и толщиной с ладонь, то ли перед диспутом и тыканием указками по рельефу не случалась бессонная ночь, когда в зарослях рядом двигается кругами нечто отсвечивающее странным сиянием, а по парности расположения это сияние подозрительно ассоциируется с глазами. Вот только их размер... Значит, вроде бы требуется дойти до предгория нетронутой цепи, разведать местность, например. Чего там по списку первое? Ах, да, почти у каждого в группе свои приоритеты первостепенности. Например, у Жужа Шаймара, как ни крути, но все же поиск затерянных городов народа Рибукаров. Десяти там или всего одного, то уж дело и вправо десятое. Прямо он, конечно, в этом не признается. На словах для него главное довести всех до цели и всех же скопом вернуть. На деле же он так часто пересказывает легенды о цепочке мертвых городов, что любому ясно. Если бы можно было поменять половину, а то и две трети команды на успех нахождения развалин, Шаймар осуществил бы размен не моргнув глазом. Цели Ио Талана ясны и без разговоров. Если в преддверии нетронутой цепи анализ грунта выявит урановые руды промышленной концентрации, он доберется назад за своей премией и корпоративными акциями босиком и без мачета. Может быть он даже пересечет вплавь полные пираний кулебяк притоки иррациональной, да и ее саму. Люди, занятые в большом бизнесе, несколько помешаны. Все, кто с ними сталкивался вблизи, в курсе дела. Иокер Талан – ученый новой формации. Только выдувальщик сферы мира знает, откуда они взялись в нынешнее время. Ладно бы до всеобщей атомной еще куда ни шло, но сейчас. Тогда хоть бизнесу было куда развиваться. Или это теперь из нынешней неустроенности так кажется – Если бы бизнесу было куда развиваться, по крайней мере, большому бизнесу, тогда бы, может, и самой большой войны не случилось. Ведь ясно же теперь и ежику, что послужило причиной катастрофы, неуемная жадность корпораций и монополий. Что ж еще-то? Маргит ее совсем другой. Вот на кого надежда. Он не солдат удачи ни в коей мере. И не наемник. Он просто выполняет порученную работу. Нет, не так. Более того, он исполняет долг. Это человек слова. Если командование поручило, и он ответил, волю неизвестных отцов исполню, то с пути он не свернет. Тут, конечно, еще надо покумекать, что ему в сущности поручили. Ну, в смысле, если любой ценой обеспечить достижение цели экспедиции, это дело одно. А вот если охранять каждого члена команды как себя самого, то тут дело несколько третье. Разница есть, как видим. Ибо в первом случае так через любого из нас переступят, но дело доведут до конца. В ядерной войне как в ядерной войне, как говорится. А вот ежели в другом... Не, пожалуй, это я размечтался. Детский сад у нас тут, что ли? Каждого доходя губеречь и пылинки стряхивать. Джунгли-то пожварим эш не то место, где отдельная человеческая жизнь ценится. Да и как-то после большого махания атомными дубинами не слишком верится, что когда-то так было, и уж темпаче будет. И все-таки Маргита Йо не зря в отряде любовно зовут просто гвардией Ротмистер. Его несколько побаиваются, ибо есть за что — Но на него и надеются. В смысле, ежели сильно припечет, то тогда он выкулупает нас из какашечек. Вообще-то, нисколько не бровирую я и сам где-то на подобной роли. Да, род мистера-гвардейца мне далеко, но все же. Я ведь полевой врач экспедиции. От того уважения. Каждый, разумеется, надеется, что именно его, выдувальщик сферы, лично спасет от напастей И всяческие мухи черные хоботки впрыснут свою внутреннюю смертельную дрянь куда-то мимо его туловища, в соседа, например. Однако выдувальщик выдувальщиком, но он далеко. Да и до конца не ясно, присматривает ли он за нашим миром вообще. А доктор тут рядом. Так что ценят, разговаривают, не то что с подобострастием, но сохраняя дистанцию. Есть чем гордиться. Не последний я винтик в этой машине, если рассматривать авантюру Шеймара с механистической точки зрения. Тогда, конечно, так. Работают два механизма. Один – уникальный тропический джунгли топожварь мыш другой – наша экспедиция. Задача одной машины – сожрать и переживать нас в труху. Задача другой – остаться в чистом плащике, да еще и поиметь некую прибыль. Вырвать у «Машины-1» некую тайну. И значит... Делаем ставки, господа. «Машина-1» существует миллион лет, и покуда не сломалась. «Машина-2» — конструкция новая, только что склепали. Кто ставит на какую, господа хорошие? Я хочу... Вас не спрашивают, вы лицо заинтересованное, непосредственный участник. Да ну ее... Масцаракш с ней, с этой механистической моделью реальности. Вернемся в сам делишний реальный мир. Вот как раз и комарик. Воспользовался моим отсутствующим взором и уже пробрался за первый слой москитной сетки. Благо застрял. Все же это не комарик, а комарище. Такого пальцами сходу не раздавить. Крупный и крепкий, почти как орех. Сколько же он крови мог бы высосать, если бы пробрался? Тут в джунглях не до философии, здесь каждую секунду требуется бороться за жизнь, причем в первую очередь за свою собственную.